Месяца два назад, когда мы с мужем собирались поехать в театр, муж получил извещение, что один из его кораблей потерпел крушение близ Руаяна, где-то внизу в их реке. Он никогда со мной не разговаривал, не произносил, бывало, за целый день десяти слов, а тут вдруг вскричал «Придется мне завтра же ехать туда». Вечером в театре я подала Майорале условный знак. Увидев, что мой муж находится в ложе, Он отправился за письмом, которое я оставила у привратницы нашего дома. Когда через некоторое время Майраль снова появился на сцене, он сиял от радости. Я имела слабость написать ему, что в следующую ночь приму его в комнате нижнего этажа, выходящей в сад. Муж мой отплыл после прибытия Парижской почты в полдень. Погода была прекрасная, стояли очень жаркие дни... Вечером я сказала, что лягу в спальне мужа, находившейся в нижнем этаже и выходившей в сад, чтобы не так страдать от страшной жары. В час ночи, после того, как я с величайшими предосторожностями открыла окно и ждала Майрале, за дверью раздался сильный шум. Это был мой муж. На полпути в Руайян он заметил, что его корабль спокойно поднимается вверх по Жаранде, направляясь в Бордо. Войдя в спальню... Дон Гутьера совершенно не заметил моего ужасного волнения. Он похвалил меня за удачную мысль переночевать в прохладной комнате и лег рядом со мной. Вообразите мою тревогу. На беду была светлая лунная ночь. Не прошло и часа, как я отчетливо увидела Майраля. Он стоял у окна. После возвращения мужа я не догадалась закрыть выходившую в сад стеклянную дверь маленькой комнатки, расположенной рядом со спальней. Она была широко распахнута, так же, как и дверь, которая вела из этой комнаты в спальню. Тщетно пыталась я движениями головы. Это было все, что я могла себе позволить, находясь рядом со спавшим возле меня ревнимым мужем. Тщетно пыталась я дать понять Майралю, что с нами случилось несчастье. Я услыхала, как он входит в соседнюю комнату. И вот он стоит возле кровати, с той стороны, где лежу я. Вообразить мой ужас. Было светло, как днем. К счастью, Майраль не произнес ни слова. Я указала ему на спавшего рядом со мной мужа. Вдруг я увидела, как Майраль вынимает кинжал. Вне себя от страха я наполовину приподнялась. Он нагнулся и сказал мне на ухо. — Это ваш любовник. Я понимаю, что пришел не кстати. Впрочем, вам, очевидно, показалось забавным подшутить над бедным наездником. Так или иначе, но этому красавчику придется плохо. «Это мой муж», — шепотом повторяла я и удерживая его руку изо всех сил. «Ваш муж, который сегодня в полдень у меня на глазах сел на пароход, отходивший в Руайян?» Неаполитанский прыгун не так глуп, чтобы этому поверить. «Вставайте, мы поговорим с вами в соседней комнате. Я этого требую. В противном случае я разбужу этого человека, и, быть может, тогда он назовет свое имя». Я сильнее проворнее. Я лучше вооружен и, несмотря на свою бедность, сумею доказать ему, что со мной шутки плохи. Я хочу быть вашим любовником, черт побери. Тогда в дураках окажется он, а не я. В эту минуту муж проснулся. — Кто произнес здесь слово «любовник»? — вскричал он в тревоге. Майраль, который шептал мне на ухо, держа меня в объятиях, вовремя заметил это неожиданное движение и успел нагнуться. Я уже протянула руку, как будто голос мужа разбудил меня, и сказала ему несколько слов, которые вполне убедили Майраля в том, что это был мой муж. Дон Гутьери решил, что ему это привиделось во сне, и заснул снова. Обнаженный кинжал Майраля все еще поблескивал в лучах луны, которые в этот момент отвесно падали на постель. Я обещала Майралю все, чего он желал. Он требовал, чтобы я прошла вместе с ним в соседнюю комнату. — Хорошо. Пусть это будет ваш муж. Но мое положение от этого не становится менее глупым, — повторил он в гневе. Наконец, пробыв у меня около часа, он ушел. Поверите ли вы мне, Судри, если я скажу, что нелепое поведение Майраля Почти открыла мне глаза, но ничуть не уменьшила моей любви к нему. Муж никогда не бывал в обществе и почти не разлучался со мной. Устроить второе свидание, которое я клятвенно обещала подарить Майралю, было невероятно трудно. Он писал мне письма, полный упреков. В театре он делал вид, что не смотрит на меня. В конце концов, моя роковая любовь перешла все границы. «Приходите в тот час, когда люди собираются на бирже, когда вы встретите там моего мужа», — написала я ему, — «и я спрячу вас. Если в течение дня случай позволит мне, мы повидаемся». Если нам посчастливится и муж уйдет на биржу и на следующий день, я снова увижусь с вами. Если же нет, вы, по крайней мере, получите доказательство моей преданности и несправедливости ваших подозрений. Подумайте, какой опасности я подвергаю себя ради вас». Это было ответом на его постоянные страхи. Он думал, что я выбрала себе в обществе другого любовника и вместе с ним насмехаюсь над бедным неаполитанским прыгуном. Один из его приятелей наговорил ему по этому поводу каких-то нелепостей. Неделю спустя муж ушел на биржу. Майраль перелез через садовую ограду и вошел ко мне средь белого дня. Вы видите, чему я себя подвергала. Мы не пробыли вместе трех минут, как вернулся муж. Майраль прошел в мою туалетную комнату и спрятался там. Однако Дон Гутьерри вернулся домой лишь для того, чтобы захватить нужные бумаги. На наше несчастье... У него был при себе мешочек с португальским золотом. Поленившись спуститься в кассу, он вошел в мою туалетную комнату, положил золото в один из моих шкафчиков, который запер на ключ. И так как он был очень подозрителен, то вдобавок ко всем этим предосторожностям унес также и ключ от моей туалетной комнаты. Вообразите мое огорчение. Майраль был взбешен. Я могла только переговариваться с ним через дверь». Вскоре муж вернулся. После обеда он почти насильно увел меня на прогулку. Потом ему захотелось пойти в театр, и, наконец, лишь поздно вечером я смогла вернуться домой. На ночь все двери в доме тщательно запирались, и муж брал к себе все ключи. Лишь совершенно случайно мне удалось, благодаря первому крепкому сну Дона Гутьери, выпустить Майрале из туалетной комнаты, где он так долго томился. Я открыла ему дверь небольшого чердака под крышей, но спуститься оттуда в сад оказалось невозможным. Там были разложены тюки шерстью, которые охранялись двумя или тремя носильщиками. Весь следующий день Майраль провел на чердаке. «Можете себе представить, что я выстрадала. Каждую минуту мне казалось, что вот-вот он спустится вниз с кинжалом в руке и проложит себе дорогу, убив моего мужа. Он был способен на все». При малейшем шуме в доме я вздрагивала. В довершение несчастья муж не пошел на биржу. Мне так и не удалось хотя бы минутку поговорить с Майралем. Но я была счастлива уже тем, что, наконец, мне удалось разослать с поручениями всех насильщиков и улучить момент, чтобы выпустить Майрали через сад. Проходя по гостиной, он разбил рукояткой кинжала большое зеркало. Он был взбешен. «Я знаю, сударь, вы будете презирать меня не менее, чем я сама себя презираю». С той самой минуты... Теперь я это вижу. Майраль разлюбил меня. Он решил, что я нарочно поставила его в глупое положение. Муж по-прежнему в меня влюблен. В тот день он много раз целовал обнимал меня. Майраль, страдавший от оскорбленного самолюбия больше, чем от любви, вообразил, что я спрятала его лишь для того, чтобы сделать свидетелем этих нежностей. Он перестал отвечать на мои письма. Во время представления он не удостаивал меня теперь даже взглядом. Вам, наверное, надоело, сударь, слушать перечисление всех этих мерзостей, но вот самое безобразное и самое низкое. Неделю тому назад. Трупа неаполитанских наездников объявила о своем близком отъезде. В прошлый понедельник, в день святого Августина, обезумев от любви к человеку, который в течение трех недель после приключения, пережитого в моем доме, не удостаивал меня ни взглядом, ни ответом на письма, я убежала из дома лучшего из мужей. При этом, суды, я обокрала его. Я, ничто не принесшее ему в преданное, кроме неверного сердца. Я унесла с собой все подаренные им бриллианты и взяла из его кассы три или четыре свертка по пятьсот франков, так как боялась, что Майраль, продавая бриллианты, может возбудить в Бордо подозрение. На этом месте своего рассказа Донни Леонора сильно покраснела. Лиевьен был бледен и полон отчаяния. Каждое слово Леоноры пронзало ему сердце, и тем не менее, в силу какого-то ужасного извращения чувств, каждое из этих слов усиливало пылавшую в его сердце любовь. Не помня себя, он взял руку дони Леоноры, она не отнимала ее. «Как низко с моей стороны, — говорил себе Левьен, — наслаждаться прикосновением этой руки — В то время как Леонора откровенно рассказывает мне о своей любви к другому. Она не отнимает руки исключительно из презрения или же по рассеянности. А я самое грубое существо в мире. В прошлый понедельник — продолжала Леонора. «Четыре дня назад, около двух часов ночи, я имела низость супить мужа и привратника с помощью опия, а потом убежала. Я постучала в дверь того самого дома, откуда мне с таким трудом удалось выбраться сегодня ночью, как раз тогда, когда вы проходили мимо. Это был дом, где жил Майраль. «Теперь ты поверишь моей любви к тебе?» — спросила я, подойдя к нему. Я была пьяна от счастья. Он же с первой минут показался мне скорее удивленным, нежели любящим. На следующее утро, когда я отдала ему мои бриллианты и золото, он решил покинуть трупу и бежать со мной в Испанию. Но, Боже Великий, его незнание некоторых обычаев моей родины открыло мне, что он не испанец. Как видно, говорила я себе, я навсегда соединила свою судьбу с судьбой простого церкового наездника. Ну что ж, не все ли равно, если он меня любит? Я чувствую, что он властелин моей жизни. Я стану его служанкой, его верной женой. Он будет продолжать заниматься своим ремеслом. Я молода, если понадобится, я тоже научусь ездить верхом. Если к старости мы впадем не в счету, что из того. Через двадцать лет я умру от нищеты рядом с ним. Обо мне не придется сожалеть». Я умру, узнав, что такое счастье. Какое безумие, какая испорченность, вскричала Леонора, прерывая свой рассказ. Надо признать, сказал Левен, что вы умирали от скуки со своим старым мужем, ведь он держал вас заперти, в моих глазах это во многом вас оправдывает. Вам всего девятнадцать лет, а ему пятьдесят девять. Сколько женщин на моей Родине пользуются уважением в обществе? и не испытывают ваших благородных угрызений совести, совершая куда более серьезные проступки. Несколько фраз в этом роде, видимо, сняли с души Леонора тяжелое бремя. «Сударь», — продолжала она, — «я провела с Майралем три дня. По вечерам он уходил от меня в свой театр. Вчера вечером он сказал мне, «Полиция может сделать у меня обыск, поэтому я спрячу ваши бриллианты и деньги у верного друга». В час ночи, после того, как я прождала его гораздо дольше обычного, терзаясь мыслью, что он, может быть, упал с лошади, он явился, поцеловал меня и снова вышел из комнаты. К счастью, я оставила свет, хотя он дважды запрещал мне это и хотел даже погасить ночник. Спустя долгое время, я уже спала, какой-то мужчина лег ко мне в постель. И я сразу почувствовала, что это не Майраль. Я схватила кинжал, негодяй испугался, он упал к моим ногам и стал умолять о пощаде. Я бросилась к нему, чтобы убить его. «Только троньте меня, и вы попадете на гильотину», — сказал он. Низость этой угрозы вызвала у меня отвращение. «Вот с какими людьми я позорила себя», — подумала я. «У меня хватило присутствия духа сказать этому человеку, что в Бордо у меня есть покровители, и что генеральный прокурор арестует его, если он не откроет мне всю правду». «Хорошо», — ответил он, — «знаете же, что я не принимал участия в краже вашего золота и бриллиантов». Майраль только что выехал из Бордо. Он отправился в Париж со своей добычей. Он уехал с женой нашего директора». «Двадцать пять из ваших кругленьких луидоров он отдал директору за то, что тот уступил ему свою жену. Мне он дал два луидора. Вот они. Я готов возвратить их вам. Но, может быть, вы будете настолько великодушны оставить их мне? Когда Майраль давал мне эти деньги, он приказал продержать вас здесь как можно дольше. Ему хотелось выиграть часов двадцать или тридцать». «Он испанец?» — спросила я. «Испанец?» какой там. Он родом из сан и бежал оттуда после того, как обокрал или убил своего хозяина. «Зачем он приходил сюда сегодня вечером?» — спросила я. «Отвечай! Или мой дядя отправит тебя на галеры?» Я не решался идти сюда сторожить вас. Тогда майораль сказал мне, что вы очень красивая женщина. «Нет ничего легче», — добавил он, — «как занять мое место рядом с ней. Это будет забавно. когда ты ей вздумалось одурачить меня». «Теперь я одурачу ее». Услыхав это, я согласился. Однако у меня все еще не хватало смелости. Тогда он остановил почтовую карету у самых дверей, вошел в дом, поцеловал вас на моих глазах. Меня он спрятал возле постели. Тут рыдания снова заглушили голос Леоноры. «Говоривший со мной молодой прыгун, продолжала она, был напуган» и сообщил мне самые правдивые самые позорные подробности о Майрале. Я была в отчаянии. Уж не опоил ли он мне каким-нибудь любовным зельем, — думала я. Я не в силах ненавидеть его. Да, несмотря на все эти низости, сударь, я не в силах его ненавидеть. Я чувствую, что я обожаю его. Тут Доня Леонора умолкла. — Странное ослепление, — подумал Левен. «Такая умная, такая молодая женщина, способна верить в колдовство?» «Когда этот человек увидел, что я задумалась, — продолжала Леонора, — страх его начал проходить. Внезапно он вышел из комнаты и через час вернулся с одним из своих приятелей. Мне пришлось защищаться. Борьба была нелегкой. Быть может, они хотели лишить меня жизни, хотя и делали вид, что добиваются другого. Они отняли у меня несколько ценных безделушек и кошелек». Наконец мне удалось добраться до наружной двери, но если бы не вы, сударь, они бы, наверное, продолжали преследовать меня даже на улице. Чем яснее видел Левен неистовую любовь Леоноры к Майралю, тем сильнее становилась его страсть. Она много плакала. Он целовал ее руки. «Знаете ли вы, мой истинный друг», — сказала она ему через несколько дней, когда он в туманных выражениях говорил ей о своей любви. «Мне кажется, сумея я доказать Майралю, что никогда не пыталась высмеять и одурачить его, быть может, он и полюбил бы меня». «У меня очень мало денег», — ответил Левен. «От скуки я сделался игроком? Но, быть может, бордосский банкир, которому меня рекомендовал мой отец, не откажет выдать мне пятнадцать или двадцать луидоров, если я буду умолять его об этом? Я готов на все, даже на подлость. С этими деньгами вы можете поехать в Париж». Леонора бросилась к нему на шею. «Боже великий, почему я не могу полюбить вас? Как?» Вы прощаете мне мои ужасные безумства до такой степени, что я бы с восторгом женился на вас, прожил с вами всю жизнь и считал бы себя счастливейшим из смертных. Но если я снова встречу Майрале, я буду настолько безумно и преступна, что покину вас, моего благодетеля. Я упаду к его ногам, я это чувствую. Левен покраснел от гнева. «Мне остается одно средство, чтобы излечиться», сказал он, покрывая ее поцелуями. «Убить себя». «Ах, нет! Не делай этого, друг мой!» говорила она. После этого... Никто больше Левьена не видел. Леонора стала монахиней в монастыре Урсулинок. Лариса Саванкова читала новеллу Стендаля «Любовный напиток». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи продолжение следует.